Когда увезли трупы, он уже едва соображал от усталости и душевной муки. Потом все-таки заставил себя еще раз попытаться представить ход событий. И понял, что ему надо уехать. И когда он просил ключи у Анбрид, он уже точно знал, куда он поедет. Это вовсе не было бегством неведомо куда. Невзирая на усталость и подавленность, он все-таки сохранял контроль за своими действиями. Идя по тропинке к машине, он торопился. Ему важно кое на что взглянуть. На въезде в парк он увидел нескольких журналистов. До них уже дошли слухи, что в лесу что-то случилось. Он отмахнулся от них, никаких вопросов. Вся информация для прессы завтра. Сейчас ему нечего сказать. Да, в интересах следствия. Но еще и по иным причинам, которые он сейчас назвать не может. Последняя, конечно, чистая выдумка. Ну и ладно. Единственное, что важно, — это найти тех, кто убил этих ребят. И если окажется, что сведберг каким-то образом замешан в эту историю, что ж тут поделаешь? Он обязан вести следствие по тому пути, куда указывают факты. Он обязан узнать правду. Как эта правда выглядит — вопрос второстепенный. Добравшись до шоссе на Истад и Мальмео, он остановил машину и убедился, что никто из журналистов, парковавшихся на стоянке у парка, не едет за ним. Он поставил машину напротив дома сведберга на малый Норрегаттон. Бетономешалка по-прежнему была на месте. Ключи от квартиры Светберга он так и таскал в кармане с тех пор, как ему отдал их Нюберг. На двери висело предупреждение. Всем, кроме полиции, вход воспрещен. Замочная скважина заклеена скотчем. Валандер оторвал липкую полоску и отпер дверь. Точно так же, как и в первый раз, когда за спиной у него дышал Мартинсон, Он остановился в прихожей и прислушался. Воздух в квартире был спертый. Он прошел в кухню и открыл окно, потом налил из-под крана стакан воды и выпил, вспомнив, что завтра ему на прием к доктору Йорнсону. Хотя он еще не решил, идти или нет. Лучше ему не стало, да и не могло стать. Он питался так же неправильно и небрежно, как и раньше, и с мацоном так же скверно. Ничего. В теперешней ситуации все может подождать. В том числе и его собственное здоровье. С улицы в гостиную проникал свет. Валандер стоял неподвижно в сумерках. Он уехал из национального парка, чтобы взглянуть на все со стороны, с некоторого расстояния. Но у него была и еще одна мысль. Она пришла ему в голову еще утром, и он понял, что над этим стоит поразмышлять. Они все время говорили о некоем пересечении линий, о том, что Светберг тоже как-то замешан в это преступление. Все гнали от себя мысль, что именно он и мог оказаться убийцей. Но вдруг Валандер сообразил, что они упустили совершенно иную возможность, о которой следовало подумать с самого начала. Сведберг начал самостоятельное расследование, никому ничего не говоря. Многое свидетельствует о том, что он посвятил довольно значительную часть своего отпуска, поиском пропавших ребят. Что, в свою очередь, может означать, что ему было что скрывать. Но с таким же успехом, а может и с большим, его поведение можно истолковать и по-иному. Сведберг, видимо, напал на след. Он почему-то сразу заподозрил, что Буге, Норман и Хилстрюм ни в какую Европу не уехали. Он не исключал, что произошло какое-то несчастье, И где-то, еще в самом начале расследования, он перешел дорогу неизвестному, после чего одним прекрасным вечером его убили. Все равно, разумеется, непонятно, почему сведберг никому ничего не сказал. Но и на это могли быть причины. Только пока мы их не знаем. Стул, на котором сидел в момент убийства, сведберг все еще валялся на полу. Валандер сел в уголок дивана, не зажигая света. Перед глазами мелькали картинки сегодняшнего дня. Почти сразу, не прошло и часа после чудовищной находки, Валандер понял, что ничего не сходится. Впервые он понял это, когда судебный медик из Лунда дал предварительную оценку, как давно наступила смерть. Сказать точно, сколько времени прошло после смертельных выстрелов он не мог, но то, что это случилось 50 дней назад, отверг с уверенностью. Значит, возможны две версии. Либо ребята были убиты позже, Либо тела хранились в таком месте, где процесс разложения идет так быстро, как на открытом воздухе. Нельзя было исключить, что место, где найдены трупы, вовсе не было местом преступления. Конечно, трудно представить, что кто-то, убив троих молодых людей, отнес трупы на хранение, чтобы через полтора месяца вернуть их назад. Хансен даже выдвинул гипотезу, что ребята все-таки, возможно, уезжали в Европу но вернулись раньше, чем рассчитывали, и никому об этом не сказали. Тут-то их и убили. Что ж, — подумал Валандер, — и такой вариант нельзя исключить, хотя, конечно, это маловероятно, но исключить нельзя. Он осматривался, слушал, что говорят коллеги, и словно погружался в какой-то невозвратный туман. Разгорался жаркий августовский день — Коллеги, не поддаваясь жаре и тягостному настроению, строго следовали правилам осмотра места преступления. Глядя на них, он думал, что сегодня ему, как никогда, хотелось бы быть кем угодно, только не полицейским. Коллеги то и дело устраивали перерывы и покидали злосчастную поляну. На тропинке стояло несколько походных столов и стульчиков. Они молча пили из термосов кофе, становившийся с каждым часом все холоднее, Но за этот долгий день он ни разу не видел, чтобы кто-то поел. Больше всего Валандера поражала выносливость Нюберга. С бычьим упорством копался он в полуразложившихся, зловонных остатках пищи. Командовал фотографом и парнем с видеокамерой, паковал находки в пластиковые пакеты и отмечал места, где их обнаружили на комплексной карте места происшествия. Валандер знал, как Нюберг ненавидит того, кто все это устроил и по чьей милости он теперь во всем этом копается при том, что никто не сделает эту работу тщательнее, чем Нюберг. В какой-то миг он заметил, что Мартинсон ере держится на ногах. Валандер отвел его в сторону и предложил ехать домой.